Слава третья. Первая телеграмма пришла вскоре после полудня. Дживс принес ее мне вместе с аперитивом перед Ленчем. Телеграфировала тетушка Далее из маркет Снотсбери, небольшого городка, милях двух от ее поместья, если ехать по шоссе. В послании значилось «Немедленно приезжай, Траверс».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 Признаться, кое-кто и нескольких дней не выдерживает. Поэтому, прежде чем сесть за отменно приготовленный ленч, я отправил тетушке следующую телеграмму. «Удивлен. Жду объяснений Берти». Едва прилег вздремнуть, после ленча пришел ответ. «Чем ты, черт подери, удивлен балда? Немедленно приезжай, траверс».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 Я отправил тетушке следующее послание. Когда вы говорите «приезжай», вы имеете в виду «приезжай в Бринкликорт, корт а когда говорите «немедленно», означает ли это «немедленно», «растерян», «озадачен до крайности», с наилучшими пожеланиями, Берти. Телеграмму я отправил по дороге в Трутни, где провел полдня, состязаясь с достойными противниками в метании карт в цилиндр.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 Вряд ли это случится, сэр. Я выкинул белый флаг. В таких случаях бессмысленно пытаться урезонить Джиза. Так и хочется назвать его тупым упрямцем. Но ничего не поделаешь. Вздохнешь и отступишься. Ладно, вернемся к тому, с чего начали. Не могу я сейчас мчаться ни в Бринкликорт, ни вообще куда бы то ни было. И точка. Вот что Джиз. Дайте мне перо и бумаги. Телеграфирую, что буду или на следующей неделе, или еще через неделю. Гори все белым пламенем. Пусть тетушка обойдется несколько дней без меня. Надеюсь, у нее хватит силы воли. Да, сэр. Тогда вперед, Джис. Значит так. Ждите меня завтра, через две недели. Это как раз то, что требуется. Прогуляйтесь в ближайшее почтовое отделение, отправьте послание и дело с концом. Хорошо, сэр.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 Просвистел порывистый ветер, и в спальню на всех парах со скоростью 50 миль в час влетела моя престарелая родственница.